На того же учителя гимнастики достаточно было не вовремя моргнуть, достаточно было иметь волосы не того цвета, как надо, или нос не той формы, как надо. Впрочем, и этого не требовалось. Им вполне хватало метрического свидетельства отца или метрика бабушки. Долгие годы мне помогал смех, но потом все кончилось. Он перестал действовать. Лед растаял, Роберт. Моя ирония скисла. И я выбросил ее, как выбрасывают старый хлам, казавшийся в давние времена очень ценным. Я всегда считал, что люблю и понимаю твою мать. Но только в то время я ее по-настоящему понял и полюбил. Только в то время я понял и полюбил вас» хотя осознал это позднее. Когда война кончилась, я оказался в чести. Меня назначили окружным уполномоченным по строительству. Наконец-то настал мир, — думал я. Все миновало, началась новая жизнь. Но как-то в один прекрасный день английский комендант решил принести мне, так сказать, свои извинения. Он извинялся за то, что англичане разбомбили... Гонориус Кирхе, и уничтожили скульптурную группу распятия, созданную в XII веке. Комендант извинялся не за едит, а за скульптурную группу XII века. «Сорри, сожалею», — говорил он. Гонориус Кирхе, Гонориус — имя, которое носили римские папы, Гонориус I — Год рождения неизвестен, год смерти — 638. Гонориус II — 1010-1072. Гонориус III — 1150-1227. И Гонориус IV — 1210-1287. Впервые за 10 лет я снова рассмеялся. Но это был недобрый смех, Роберт — Я отказался от своего поста, уполномоченный по строительству. К чему это? Ведь я охотно пожертвовал бы всеми скульптурными группами всех веков, чтобы еще хоть раз увидеть улыбку Эдит, ощутить пожатие ее руки. Что значит для меня изображение Господа в сравнении с подлинной улыбкой его вестниц? Я бы пожертвовал святым Северином, Ради мальчика, который доставлял нам твои записки. А ведь я его никогда не видел и так и не узнал его имени. Я отдал бы за него святой Северин, хотя понимаю, что это смехотворная цена. Так же, как медаль — смехотворная цена за спасение человеческой жизни. Встречал ли ты у кого-нибудь еще улыбку Эдит, улыбку Ферди? или улыбку под мастерью столяра. Пусть бы слабый отблеск их улыбки. — Ах, Роберт, Роберт! Старик поставил пивную кружку и облокотился на стол. — Видел ли ты когда-нибудь потом такую улыбку? — пробормотал он, закрывая лицо руками. — Да, видел, — сказал Роберт. — Так улыбается бой в отеле. Его зовут Гуго. Как-нибудь я тебе его покажу. — а Я подарю этому мальчику усадьбу, которую не взял Генрих. Напиши его имя и адрес на подставке для пива. На этих картонных кружочках пишутся самые важные вещи. Сообщи мне также, если ты что-нибудь услышишь о брате Эдит. Он жив? — Жив. — Ты все еще боишься Шреллы? — Да. Страшнее всего то, что в нем нет ничего, вызывающего жалость. Глядя, как он шел по двору, я сразу понял, что это сильный человек, и что его поступки определяются отнюдь не теми причинами, которые так важны для всех остальных людей. Какая разница, беден он или богат, уродлив или красив, колотила ли его мать в детстве или не колотила? Других людей все эти причины толкают в ту или иную сторону — Они начинают либо строить церкви, либо, скажем, убивать женщин, становятся либо хорошими учителями, либо плохими.